Пушкин, однако же, не предавался безумством подобно Роланду, хотя солнечный день для него все же заметно поблек, и в груди, как роса, пала горечь. И не сейчас, а лишь через год, когда в этой роще уже зеленели новые листья, однажды ему захотелось переложить несколько именно этих октав из ириоста. Гуляя, он на деревах повсюду надписи встречает, он с изумлением всех чертах знакомый почерк замечает, Невольный страх его влечет, он руку милой узнает. орланта их читает, соединенный вензелем, Их буквы каждая гвоздем герою сердцем пробивает. Стараясь сразу усыпить, он сам с собой лицемерит. Не верить хочет он, хоть верит, он силится вообразить, Что вензеля всей рощи дикой начертаны все, может быть, другой, не этой Анжеликой. Так в птичка, друг свободы, чем больше бьется, тем сильней, тем крепче путается в ней. Но, как писал эти строки, вся острота его чувств уже улеглась, и издали это поляна, березы, и вензеля и солнце в листве. Все это для него засквозило одной лишь чистотой прозрачного воспоминания. Он теперь быстро погнал коня, чтобы обрести, как и всегда, спокойствие в сильном движении. порою из седла задевал он рукой сухие сучки, и треск их ему был приятен. Скоро он миновал монастырь и, проскакав по желтым полям, очутился в своей уже Михайловской роще, пустив коня шагом. Пожилой встречный крестьянин снял шапку. Пушкину было не до разговоров, но что-то в лице его обратило на себя внимание. «Ты что?» — спросил его Пушкин. «Никак нет, не нашли», — ответил старик. Пушкин к нему пригляделся и узнал того самого для него безыменного, который остановил его на дороге и привлекал в санкт Петербургу с Божьей помощью быть начисто смыту. «Да, те же усы, та же рваная шапка и те же загадки». Пушкин не поторопился спросить, кого не нашли, и спокойно ждал продолжения она не замедлило. Говорят, уж три дня бродит по лесу, а никто не видал. Ходит, как невидимый. К чему? Пушкин вдруг осенило. Дед ушел из дому. Аля ушел, Аля спарился. Пушкин хлестнул плеткой коня. Недаром он все собирался деда Петра Абрамовича, пока еще жив, опять навестить, памятая о манускрипте, где было изображено о и княжестве. За спиной он услышал восклицание старика. — И ты знать его не нашел? Пушкин живо к нему обернулся и крикнул в ответ. — Нет, не нашел. Две-три фигуры дворовых быстро метнулись к дверям, опасаясь расспросов и барского гнила. Но Пушкин не думал расспрашивать, не думал и гневаться. Дверь на террасу распахнута настиж. Он привязал лошадь к кольцу и вошел в знакомую комнату. Она немало не походила на последний приют мертвеца. Все было сумрачно в ней, но тленьем не веяло. Все было целое, не тронуто. Суеверный страх не позволил, как видно, ни до чего коснуться. На том самом столе за которым сидел старик в прошлом году, ровно лежали один на другом несколько мелкоисписанных листков крупного формата. Пушкин подошел и взглянул, приподняв верхний лист плотной бумаги. Да, это был тот самый манускрипт, тесно исписанный строгой готикой. Дед не забыл обещание и оставил его перед смертью пушкин сказание это легенду историю или завещание потомкам бережно взял и сложив спрятал в карман он все же кое кого попробовал расспросить показания были как и всегда в таких случаях разноречивы и по отношению к срокам и к обстоятельствам исчезновения а почему никто не пришел доложить а полагали что будто у вас он в михайловском а забоялись На обратном пути все личные чувства, как бы отшумев, его на время покинули. Пушкин глядел на деревья. Сколько из них пережило людей, смотревших на них, и сколько еще они переживут? Ну и что ж, страшно ли умереть? Ну и в самом вопросе том не был страха. Приехав домой, Пушкин послал донесение о случившемся местным властям. Потом он глядел манускрипт. Немецкий язык был ему труден, но в отдельных местах он шептал про себя, угадывая и понимая эту давнюю повесть о предках. Вечером Пушкин сидел на крыльце, но, увидев кривого архипа садовника, проходившего с лейкой по цветнику, сошел к нему вниз покурить. Инстинктивно, быть может, захотелось ему среди загустевших вдруг сумерек простой человеческой близости. Видишь, Отколь залетел. Среди разговора заметил Архип, тронув молодой одногодний побег. Это был крошечный вяз, возросший от семечка, залетевшего, видимо, прошлую осенью неизвестно откуда. Так он и прижился меж цветов, на самой середине куртины. «Вот что, Архип!» — сказал Пушкин внезапно, но деловито, как если бы думал об этом раньше. «Поставь-ка, брат, колышек, да подвяжи, чтобы не вырвали». Раз залетел, пусть возрастает и тихонько вздохнув он поднялся на крыльцо. Узнав о приезде Горчакова в имение Рмонова к дяде, Пушкин не чиня сам поскакал тотчас же к пещурову. старого товарища застал он больным. Горчаков лежал на кушетке, прикрытой клетиком английским пледом. Был он все так же красив, хоть похудел, на лице нездоровая бледность. Пушкин рад был увидеть лицейского друга, но ни чувства к нему ничуть не походили на откровенную близость спущенным или на нежную дружбу с Дельвигом. Ни сам Корчаков не стремился к открытости. Скорее, напротив, был он всегда несколько церемонен и даже надменен, пожалуй. Эти черты, кажется, ныне еще возросли. Это почувствовалось с первых же слов. Милый лицей отошел в область преданий, пути же их были явно различны, больше того, вели они в разные стороны. Вытянувшись под сине-серым пледом и методически холеную рукой перебирая короткую его бахрому, сиятельный молодой дипломат, первый секретарь русского посольства в Лондоне, говорил хоть и лежа, но несколько все же свысока. Я давно тебе, Пушкин, советовал жить в мире со светом. У тебя же талантливый ум и вообще дарование. Ты себе мог бы сделать карьеру. Пушкин достаточно сухо ответил. У меня карьера своя. Но Горчаков улыбнулся. Карьера опального. Мне говорил это Вязинской. Ты упиваешься будто бы гонением, объедаешься им. Но этого я не скажу. «Меня, может быть, даже тошнит от него, но предлагаемое доедят», — усмехнулся в ответ его Пушкин. «Да, может быть, это отчасти как и лекарство. Я вспомнил как в СПА также я пил эти целебные воды. Хочешь, не хочешь, а пей». И Горчаков принялся живописать красоты курорта. «Представляешь себе? Лесная долина». Над уровнем моря до тысячи футов Грудь уже чувствует. Великолепные ванны и отборная публика. Тут он добросовестно начал перечислять Всех титулованных и знаменитых мужей, С которыми там пребывал и дружил. Пушкин невольно зевнул. Но оратора это не остановило, И он продолжал длинный свой перечень. Пушкин прервал его. Но и у нас в нашей глуши есть дипломаты. Скажем, хоть Рокотов, И тоже и ящины блещет умом. Горчаков понял, конечно, насмешку. О блестящем уме Ивана Матвеевича Роктова он уже слышал от дядюшки. Но виду, однако, не показал, и, чтобы закончить Аспа, заключил свою речь замечанием, что древний тот городок, еще в шестнадцатом веке курорт для аристократии, после революции вовсе увял. — Скажи, Горчаков, — внезапно спросил его Пушкин, — — А тебе самому не предлагали вступить в тайное общество? — Если уж ты в нем не состоишь, — отвечал Горчуков несколько высокомерно, — то мне с какой стати в нем состоять? И вообще цели благие не достигаются тайными происками. А питомцам лицея, основанного императором Александром Павловичем, не подобает идти против августейшего его основателя. Монарху, в конце концов, мы обязаны всем. — Нет. Пущина я осуждаю. — Как, разве ты знаешь? — неосторожно воскликнул Пушкин. — Не бойся, я недоносчик. Мне и самому предлагали вступить, но я предложение это отверг. Пушкин сидел весь красный. Ему не следовало начинать этого разговора с Горчаковым. И все-таки он задал еще вопрос о себе. — А ты не взял бы меня за границу? Мне нужен паспорт. — Ежели б ты был в Петербурге, я думаю, это было бы нетрудно. Но ведь не властен же я отвезти тебя в Петербург. Шутки в сторону. А ежели б был в Петербурге, хотя в непрощенный, и мне надо было бы тайно покинуть Россию? Горчаков деловито подумал, взвешивая что-то в себе. Холодные глаза его чуть посветлели, и он негромко сказал. — Я это сделал бы для любого лицейского товарища. «Правда?» Пушкин быстро поднялся с кресла, сделал несколько шагов по ковру и сел возле товарища. Наконец-то услышал он нечто близкое по-настоящему. Но в лицеисте проснулся уже опять дипломат. Он тронул Пушкина за рукав. «Однако же ты, Александр, и я, Александр, и мы никогда не выступим против третьего Александра». Пушкин вскочил. «Послушай». Не будем говорить о царе. Тогда я позвоню, будем пить ром. И он позвонил в небольшой серебряный колокольчик с озвоянием Будды. Перед обедом не обошлось без показа пещуровских девочек-вундеркиндов. Старшая Соня была в Петербурге, а две младшие, Олимпия и Глафсалия, просторечие Олимпиады и Глафира, пребывали дома. Их всегда выводили перед гостями. — Это же настоящие две маленькие музы, — представлял их отец. — А как они музицируют, — вторила мать. Пушкин знал уже хорошо, как они музицируют, но ничего не поделать. И покорно он слушал, как играли они, достаточно долго и достаточно сильно фальшиве, и как потом представляли комедию и читали стихи. Он глядел на них и соображал. Хороший сюжет, не знаю, кому подарить, а сам не осилил. Родители были в восторге, что гость похвалил и игру, и декламацию. Этот концерт все-таки не отбил в конец аппетита, и, глядя уже за столом на крупные греческие черты Елизаветы Христофоровны, на черные ее влажные, как маслины, глаза, Пушкин опять с удовольствием вспоминал Кишинев. Обед был на славу. «Сегодня у нас настоящий литературный вечер», — провозгласил Алексей Никитич после того, как олимпии и Глассалия, покушав, удалились к себе. «Первым номером наши дорогие малютки. А теперь, в свою очередь, будем просить и вас, драгоценный наш Александр Сергеевич». Пушкину вряд ли был особенный лест на это сближение артистических талантов, но он не погордился. Тетрадь была с ним и он почитал начало Бориса. На сей раз читал он, однако ж, неважно. Ощутимо он чувствовал, как на него шел от слушателей холодок. Стихи его все же хвалили, но он вспомнил при этом, что и сам похвалил чудо-малюток. Горчаков между тем подмигнул. — А помнишь ли ты монаха и юбку? — Просто монаха, — поправил с досадой Пушкин. — Да ты же его уничтожил. Горчаков действительно отобрал когда-то себе эту рукопись. — Да, — неопределенно протянул дипломат, как бы не желая останавливаться на этом. — Уничтожил, пожалуй. Но там тоже был недурной диалог. В пятистопном же помнится Ямбе. Пушкин поморщился. — То чепуха, как можно сравнивать? — Ну, сравнивать можно. И знаешь, что Пушкин... И тут у тебя есть кое-что лишнее. А, например, да хотя бы про слюник к чему это? Мажут слюнями глаза или что-то подобное. Не лучше ли вычеркнуть? Ты теперь лондонской жители верно читаешь Шекспира, у него найдешь и не то. но это не довод. Когда жил Шекспир? А у нас девятнадцатый век. Пушкин жалел, что согласился читать. Он заторопился домой, условившись, что непременно еще навестит Горчакова. На сердце его было смутно, и уже выходя, еще разок вспомнив про слюни, он созерничал. «Не провожайте, не провожайте!» А оставшись один, предрев казачка, сплюнул в передний сам прямо на пёстое хорошенький коврик. Это его облегчило. И вспомнилась нянина сказка. И говорит Марья Царевна, «А ну, убежим!» и плюнула три слюнки на окно Ивана Царевича, да три слюнки к себе, сели верхом и ускакали. К Горчакову больше он не поехал.